Глава 51. Мы пришли с миром, опустите Луки. Марина стояла спина к спине с Мишей. Да, мы не по вам стреляем, а по птичкам, не обращайте внимания, ответил Даня. Из леса медленно вышли Петя и Артур. Привет, давно не виделись, сказала Вера, направляя стрелу в грудь Артура. Артур сделал было шаг, но у его ног в землю воткнулась стрела. «Подготовились?» — усмехнулась Марина, поиграв мышцами. «А Сэм предупреждал, что дружить не получится», — сказал Артур. Петя искал взглядом Павлика, но того не было видно. Павлик смотрел на Петю и не мог поверить, что этот высокий, мускулистый парень — его брат. «Не узнаю никого. Как они так выросли?» — прошептал он. «Ты тоже вырос», — шепотом ответила Вера. «Так чего пришли?» — крикнул Даня. «Мы вам не мешали, ковырялись бы в земле и дальше». «Нечестно владеть ресурсами в одиночку. Решили вас позвать», — низким голосом ответила Марина. «Где шефа потеряли?» — спросил Даня. «Сейчас придет, не переживайте». Тимур, Даня, Катя, Павлик и Вера стояли, натянув луки и прицелившись. У Ричарда в руках горел факел. У ног лежали мешочки с порохом. «Дань, пустые разговоры. Давай взорвем их, и дело к стороне. Время вечернего чая. Не привык пропускать», — растягивая манерно слова, сказал Ричард. Дождь уменьшил свой напор, но не прекратился. Насквозь промокшие все дрожали не столько от холода, сколько от волнения. Ни один мускул не дрогнул на лицах команды Сэма. Словно высеченный из камня, его люди спокойно ждали сигнала. «А вот и козырь! Здрасте, кого не видел!» Сэм вышел на середину поляны. На плече он нес Мэри, руки и голова которой безвольно мотались из стороны в сторону. «Мэри!» — Вера закрыла рот рукой. Тимур, присевший в низком старте, с глухим рычанием приподнялся. Ричард остановил его рукой. Сэм бесцеремонно кинул тело Мэри на землю. Ричард процедил сквозь зубы. «Тимур, убьем его!» Но Тимур уже не мог соображать здраво. Глядя на окровавленные ноги, бледное лицо, спутанные волосы Мэри, он озверел, потеряв рассудок. «Нет, его убью я!» — прошептал Павлик. Сэм ударил Мэри по щеке, и она застонала. «Давай, красавица, надо поговорить!» Поднял её за шкирку Сэм. Мэри обвела мутным взглядом поляну. Марина сняла с пояса фляжку и поднесла к ее губам. Крепкий алкоголь обжёг гортань, и Мэри закашлялась. У ее горла вновь очутился нож Сэма. Он намеренно не повысил голос. Казалось, что даже ветер утих, прекратился дождь, и трава замерла, слушая его. «Вы переходите под мое руководство». Это для вашей безопасности. Мы знаем, где другие переселенцы. У них запасы еды и лекарств. Вам просто надо опустить оружие». «Иначе что?» Так же тихо, тоном, не обещающим ничего хорошего, спросил Ричард. «Иначе то!» — ответил Артур и метнул небольшой дротик в Ричарда. Тот, не успев увернуться, получил сильный удар в грудь. Однако дротик отлетел от него, не поцарапав. «Это как это?» — Артур смутился. «Я, понимаете ли, человек-броня отныне», — съязвил Ричард. И, заметив расширившиеся от удивления глаза Дании и Кате, ошалел одними губами, прошептал им. Сам в шоке. Он сам не понял, как это произошло. Дротик был брошен профессионально и должен был войти в тело, как нож в масло. Как ни странно, от алкоголя у Мэри прояснилось в голове, она пришла в себя. «Простите, как вас там?» — пробормотала она. «Можно, Сэм?» — усмехнулся Сэм. «Хорошо, пусть так. Пожалуйста, прошу». Мэри облизала пересохшие губы. «Пойдут те, кто хотят, добровольно. Остальных отпустите. Не надо никого принуждать. Мы зачем вам понадобились?» «Слабых надо защищать», — усмехнулся Сэм. «Мы до вечера будем трепаться, выдвигая условия». — крикнул Даня. «Мэри пойдет с нами», — сказал Сэм. «Остальные — по желанию». «Так в чем прикол?» «У вас тут умники собрались. Надо помочь вскрыть лабораторию». Сэм пристально посмотрел на Ричарда. «Что мешает тебе убить нас после того, как мы поможем с Кодом?» — спросил Ричард. «Ничего», — злорадная ухмылка тронула губы Сэма. «Но ты умрешь не сейчас». Это хорошая новость». Ричард краем глаза увидел, как Тимур исчез в кустах, но уже ничего не мог сделать. «Отпусти меня», — прошептала Мэри. «Ты вообще здесь лишняя», — ответил Сэм. В кустах послышались звуки борьбы. На поляну вылетел и упал Петя, затем Николай. Следом вышел Тимур, пристально глядя на Мэри. «Тимур, уводи остальных. Мы с Ричардом справимся» прошептала она. Тимур посмотрел на опавший, но все еще выпирающий живот Мэри. Но она, закрыв глаза, покачала головой. «Не спрашивай». «Если это твоя женщина, возьми ее, сказал Сэм. В этот момент Павлик вскинул лук и выпустил стрелу. «Нет!» — крикнули одновременно Катя, Даня и Ричард. Тимур видел, словно в замедленной съемке, со стороны Как стрела входит между лопаток Сэма, как нож Сэма медленно раскрывает алый карман на шее Мэри, как летят другие стрелы, Сэм поднялся на ноги, ухмыляясь, завел руку за спину и выдернул стрелу, с силой откинув ее в сторону, и медленно пошел навстречу Тимуру, который замер перед решающим прыжком. Мэри хрипела в предсмертных судорогах, не в силах что-то сказать. В тот момент, когда ее глаза застыли навсегда, глядя на то, как солнце выходит из-за облаков, Тимур прыгнул на Сэма. Послышался хруст ломающихся шейных позвонков. Одновременно в правый бок Тимура по рукоятку вонзился нож Сэма. Марина с низким утробным воем бросилась к Сэму. Тимур, истекая кровью, подполз к Мэри, прижавшись лицом к ее холодеющей руке, теряя сознание, прошептал. Прости меня. Мэри, Мэри, Мэри! Из кустов выбежали Али и Коля, Соня. Ричард бежал вниз, отбросив лук. Вера плакала так, что заглушала прочие звуки. Мэри! Никто не мог поверить в то, что ее больше нет. Все столпились вокруг ее тела, понимая, что ничто в этом мире не стоило такой бессмысленной и невинной жертвы. «Что мы наделали?» — шептал Миша. Плачущая Катя опустилась на колени. «Этого не может быть! За что?» Далеко, у самого горизонта, раздался протяжный вой мутиков. Все замерли, слушая эту дикую поминальную песню, глядя друг на друга, глазами познавшими потерю. Но не было слов, чтобы выразить то, что чувствовали они все. На поляну тихо вышел мутик. Все расступились перед ним. Глубоко порыкивая и принюхиваясь, он передвигался на трех лапах, четвертый прижимая что-то к груди. Подойдя к телу Мэри, положил крошечное розовое тельце возле нее. Девочка скривилась, засучила тонкими лягушачьими ножками и громко заплакала, почуяв запах матери. Привет, дитя! Только я обрадовался, что маленькие люди выросли. Обреченно сказал Ричард и склонился над телом Мэри, сотрясаясь в беззвучных рыданиях.